«Ух, и есть я хочу!» — сказал Рис, когда мы прибежали на место стоянки. «Собаку бы съел! Чтоб меня ударило током!» «Что-что?» — удивился я. «Это бажба такая!» «Что за глупая бажба? У нас в садике все так божатся!» Пав, а ты знаешь, откуда берется ток?» ну, «Конечно знаю. Есть такие машины». «А как они называются?» «Ну, это... Как их?» «Забыл». «Эх ты!» Ток получается из генераторов. А какие бывают генераторы? Большие и маленькие. Ха! <с。с. á> Постоянного и переменного тока. А что такое постоянный ток? Где ты всего этого понахватался? В садике. В садике? Ну да, садик-то у нас физический. Физический? Поразился я. Что это значит? Как Что? Физически, значит, над нами завод шариковых подшипников шествует. Приезжают инженеры, рабочие, разные фильмы показывают. Даже настоящий токарно-винторезный станок притащили. 20 человек волокли. Сам считал: "Я все марки машин знаю и все стали знаю. Чем отличается легированная сталь от углеродистой, а?" Понятия не имею. Рис был очень доволен. «Ты, пап, — сказал он важно, — приходи к нам на занятия. А то еще когда за мной придешь, тебя кто-нибудь спросит, а ты ничего в технике не смыслишь. От стыда умереть можно». «Итак, мой сын растет физиком, а я ничего и не знаю. И мама наверняка ничего не знает. И бабушка. Может быть, дедушка только в курсе. Наверняка дедушка в курсе, потому что, когда он приезжает на своем самосвале, они с рисом только и говорят о машинах, копаются в моторе». Даже изучают какие-то схемы в книгах. Ну а сказки-то в садике читаете? Сказки? <рис>, Рис пренебрежительно фыркнул: Мы их еще в младшей группе все прошли. Все-все? Все-все. Братьев Грим, Андерсона. Ну да, всех братьев и сестер в придачу. И дядюшек, и тетушек. Ты вот лучше скажи, чем отличается понижающий трансформатор от повышающего? Неужели и этого не знаешь? и я поспешил перевести разговор на другую тему. «Сейчас мы выйдем ко вчерашнему волшебнику, перекусим, узнаем дорогу на кордон». «В животе бурчит», — сказал Рис, и вдруг замолк, удивленно уставившись на лежащий на земле бушлат. Темный бушлат стал розовым. И остатки костра, и камыши, и трава аж до самого леса стали розовыми. Пораженный Рис перевел взгляд на свои руки. Руки были похожи на лапы гуся. Только что вылезшего из студенной речки. Сын недоуменно повертел их перед глазами, потом догадался оглянуться назад. Из камышей, словно только что откованная в кузне, еще раскаленная, но уже слегка покрывшаяся окалиной, вылезла половинка солнца. Нижний ее край, как будто был изъеден, выщерблен от того, что касался стены камышей. Посередине диска, словно шрам, темнел стоп железной дороги но верхняя часть была геометрически совершенна. Эта половинка, такая маленькая по сравнению с огромной поймой, лугом и начинавшимся неподалеку от нас высоким еловым лесом, преобразила все вокруг. И шоколадный камыш, и черная речка, и зеленая трава, и грязные валы тумана на западе, и серый угрюмый лес перекрасились в один цвет темно тёмно-розовый. Так было в детстве, когда найдёшь стёклышко цветного пузырька, приставишь к глазу, и весь мир вокруг станет или зеленым, или красным, или коричневым. «Папа!» — заорал Рис. «Солнце встает! Ура! Солнце! Я ни разу не видел, как оно встает! Рис подпрыгнул и стал плясать вокруг костра, кривляясь и издавая вопли. Наверное, в нем проснулась кровь наших диких предков, которые после длинной холодной и голодной ночи вот так же радовались восходящему светилу. Наконец рис устал и сел на край обрыва лицом к солнцу. Между тем диск постепенно уменьшался, бледнел ослепительной бледностью, и на него уже было больно смотреть. Розовая краска исчезла, словно облупилась. Из камышей, из леса, из облаков появились тени. Они были угольно черными. Их отбрасывала каждая кочка, каждая травинка. Тень от сидевшего на берегу риса проходила мимо меня, тянулась по кочковатому лугу, и изуродованная тенями от бугорков и кочек вливалась в огромную, черную, как подземное озеро, тень от леса. Вот рис пошевелился, и что-то там задвигалось, замелькало, словно среди сосен кто-то таился, выжидал добычу. Тень от осины перечеркивал пополам почти всю пойму. Я тронул риса за плечо. «Ну что, пойдем? «Пап, дай немного посмотреть. Я же ни разу не видел». Я присел рядом с сыном. Солнце быстро уменьшалось в размерах, превращаясь в ослепительный маленький шарик. Потом шарик превратился в косматую горячую медузу. Словно корчась от тепла, которое они не выносили, тени поспешно уползали в укрытие, в камыши, в лес, под осину, в ложбинки. Туман на западе отяжелел, набряк и начал таять. Мутные его потоки тянулись к горизонту, растекались по краю поймы, высвобождая нежно-голубое небо, И вскоре оттуда протянулись длинные, тонкие солнечные лучи. Очевидно, в той стороне, скрытая горизонтом, была деревушка, и это окна домов пускали зайчиков. Звезда совсем погасла, и только если сильно присмотреться, можно было заметить слева от солнца маленькое бледное голубое пятнышко. Лицу и рукам было уже совсем тепло. Рис спустился вниз, устроился в ложбинке, в затишке от ветра, и грелся, закрыв глаза, поцарапанный, весь в глине, словно бездомный кот, наконец-то дождавшийся весеннего солнышка. Сырые запахи исчезли. Ветер теперь пах нагретыми полевыми цветами, подсыхающей тиной и слежавшимися сосновыми шишками. День обещал быть сухим и жарким. Пойдем, сынок, пора!» Рис поднялся наверх, я взял бушлат, и мы пошли с ним вдоль берега. Лук был мокрый от росы и весь сверкал под низкими лучами солнца. Хотя мы шагали по песчаной дорожке, вскоре ноги у нас стали мокрыми, так как дорожка была совсем узкой и трава нависала над ее краями, достигая почти середины. В туфлях захлюпало. «Знаешь что, пойдем ка босиком». Рис охотно разулся. Я связал его сандалии и свои туфли за шнурки и повесил через плечо. Рис засверкал впереди меня розовыми пятками. Здорово! И совсем не холодно, а мягко как. Пап, ты раньше ходил босиком? В детстве все время. У меня не было ни туфель, ни ботинок, ни сандалий. Ну, спросил Рис уважительно. Ты по снегу ходил босиком? Нет, хотя иногда приходилось выскакивать по первой пороше в одних трусах. За дровами в сарай или еще куда. Не хотелось одеваться. А вообще-то для осени и весны у меня были кирзовые сапоги. Я их очень берёг. А для зимы валенки. Подшитые, переподшитые. Валенки, валенки, не подшитые, старенькие. Вот-вот. А так все время босиком. Как только солнце весной пригреет, подсушит землю, так выскакиваешь из дома босиком и бегаешь до самой глубокой осени. Подошва на ногах задубеет, пальцы станут коричневыми, толстыми, словно каучук. А пятка, дрова колоть можно. На разбитую бутылку со всего маху напоришься, и хоть бы что... Пап, ты же знаешь, я не люблю. Честное слово, не загибаю. Один раз случай был. Со всего маху, с обрыва, в речку сиганул и прямо на разбитую стеклянную банку напоролся. И ничего, только царапина осталась. «Вот бы мне такие пятки!» Рис взял меня за руку и пошел рядом по мокрой траве, сшибая ногами лютики. Совсем как когда-то делал я. Захватишь стебель между пальцами, махнешь ногой, и лютик у тебя на ноге. Неужели это наследственное? Или мальчишеский инстинкт?